Сначала мы жили в доме. В нем раньше и хромой, и крючок, и колючка жили. Очень хороший дом с крепкими стенами и потолком. Можно сказать, что семейный. И местность тоже хорошая, рядом река, еды много. Пескарей можно бить чуть ли не из окна, и олени на водопой приходили. Это было лучшее время. Потом от чего-то появились дикие. Раньше они редко встречались, бродили в своих дальних лесах, а тут вдруг полезли. Точно их выгнал кто. Так и стали вокруг дома шастать. Сначала в темноте было нельзя выйти. Потом уже и днем. Волк с утра до вечера беспокоился. Шерсть на загривке так и шевелилась. А потом они меня чуть не сожрали вообще. Я тогда маленький еще был. Не мог себя оборонить. А храму отправился с волком за солью. Мы на зиму хотели мясо побольше завялить. Вот он и пошел. А я дома остался. Составлял из букв новые слова. Это интересно. Потом слышу, возле дома кто-то бродит. Туда-сюда, туда-сюда. И вздыхает так протяжно. Сначала я испугался, думал лигр. Они такие вот вздыхатели как раз. В щель в двери выглянул осторожно. Лигра нет. Смотрю, только груша на земле лежит. Груша вообще дерево ценное, мало сейчас встречается. И сладкое очень. Шоколадки редко попадаются. А сладкого всегда хочется. От него сил здорово прибавляется. А груши, они почти как шоколадки. И так мне этой груши захотелось, что я не вытерпел. Откинул засов, дверь сразу же распахнулась, и на меня налетело что-то большое и лохматое. Я даже завизжать не успел. Но по воне понял. Меня подхватили под мышку, как какого-то поросенка, и потащили в лес. Я закричал, но дикий меня стукнул по затылку, и я сразу потерял сознание. Очнулся и увидел зелень. Зелень скакала перед глазами. Меня тащили сквозь кусты. Я извернулся и попробовал укусить сжимавшую меня руку но рука была крепкая а шкура толстая даже не прокусилась а дикий ничего кажется и не почувствовал не остановился тащил и тащил я как полено укусил как дерево недаром хромой мне рассказывал что дикие в старости не умирают а ведут себя совсем по-другому дожидаются весны откапывают ямку становятся в нее ногами и закапываются обратно примерно по пояс а потом начинаются дожди Живые весенние дожди, и из ног дикого начинают расти корешки. К лету он покрывается сочными зелеными листочками, а к осени становится вообще деревом. Вранье, конечно, но в молодости я сильно в это верил. К тому же Хромой показывал мне невысокие кряжестые деревья неопределенной породы, которые, по его утверждению, были раньше дикими и живыми. Они вроде как и оставались ими. Хромой предлагал мне попробовать. Взять и как следует поковырять кору. И если углубиться хорошо, то пойдет кровь. Поковырять я так и не решился. А потом, когда хромого уже не было, я видел такое дерево. Его смерчем выворотило. И никакой крови внутри. Дерево как дерево. Так вот. Тот дикий меня долго тащил. Потом остановился все-таки. Ни машина, ни экскаватор. В каком-то сыром глубоком овраге. Черные корневища со всех сторон. Камни острые. Ручей булькает. Бросил меня на землю рядом с водой. И давай подвывать, как волк какой-нибудь. Повыл немного. у у у И сразу из кустов выскочили другие дикие. Целая команда. Штук, наверное, 8, я не успел сосчитать. Окружили меня и уставились, как на шоколадку. Стояли молча, это было страшно. Я так испугался, что даже сказать ничего не мог. Да и бесполезно говорить. Дикие ничего не понимают все равно. Они хуже зверей. Волк и тот понимает в тысячу раз больше, чем дикий. Все, думал я, все. Вряд ли теперь я ягуара воспитаю. Хромой всегда говорил, что к диким лучше не попадаться. А еще Хромой иногда, совсем иногда говорил, что до меня у него уже был Алекс. Они его утащили, и он пропал. Они его, наверное, замучили. И сейчас вокруг меня они стояли. Пялились, пялились. А потом один потрогал меня за ободранное ухо твердыми пальцами а другой близнулся: Нет, Хромой мне говорил, что дикие людей не жрут, что они только растительность жрут, грибы, ягоды. Но откуда он это знает? Людей вообще ведь нет, только я да он. Так что знать, жрут они людей или нет, никто не может. Это можно проверить только экспериментальным путем. Вот я сейчас и проверю. Испугался я тогда, испугался. Ну, то ли от страха, то ли от того, что я одурел изрядно, я вдруг сказал. Лучше меня отпустите. Не отпустите, за мной прилетят. С самого Меркурия. Тогда вам всем смерть приключится. Дикие переглянулись. А тот, что уже облизывался, еще раз облизнулся. У меня от этого мороз по хребту пробежал. Нет, может, все остальные дикие и питаются кореньями, и всякими там орехами, да щавелем, а этот явно мясо уважает. Вон как ко мне приглядывается. Тоже мне Робин Бобин, гастроном-самоучка. Нет, мне совсем не хотелось умирать в лапах диких. Такая смерть вообще мне не нравилась. Чего в ней хорошего? Как-то позорно даже. Хотя дикие не спешили меня жрать. Лето, чего им спешить? Летом жратвы много, они не очень голодные. Вон а какие жирные, у каждого брюха, и сами все сальные такие. Зверьё. Зимой они бы меня уже небось пять раз слопали, даже не раздумывая. А сейчас не спешили. Может они по частям меня решили? Или в глубь леса, в свое стадо, Чтоб каждому по кусочку досталось. Будут откусывать и передавать, Откусывать и передавать, Укреплять дикую дружбу. А может они правда увести меня хотят? Но если они не едят мясо вообще, Если им мясо не надо, То зачем я им тогда? Только на увод. А зачем меня уводить? Точно, точно. Я прям похолодел весь. Они меня похитили для того, Чтобы я женился на какой-нибудь дикой для улучшения ихнего экстерьера. Нет уж, ребята, жить в берлоге с какой-то там волосатой вонючкой – ни за что. И тут, будто в подтверждение моих страхов, самый упитанный дикий вдруг шагнул ко мне, присел и как-то чуть ли не поотечески потыкал меня пальцем в плечо, а затем опять потрогал за ухо. Этого мне только не хватало. Нет уж, не дамся. Я рывком вскочил на ноги, отпрыгнул в сторону. Схватил камень и запустил в этого самого жирного дикого. Попал ему прямо в лоб. Только от такого лба не то что камень, пуля отскочит безо всякого урона. Но рассверепеть дикий рассверепел. Прыгнул на меня, схватил. Пасть свою, как крокодил, растопырил, да как заорет. Потом швырнул меня на землю, кулачище свой надо мной занес. И тут из кустов как полыхнуло. Я не понял, что это было. Испугался огня еще больше, чем диких. Огонь! Огонь как выплюнулся, и прямо на диких. А дикие волосатые все, мусорные, сразу как загорятся, как факелы просто. Как загорятся, как замечутся по берегу. Мясом горелым запахло, жуть. Ну, дикие немного побегали, поорали, потом додумались, попрыгали в ручей, потушились. В яму забились, сидят кучкой, голову высунули, дымятся. А я сижу на берегу. Вслед за огнем показался хромой. Он молча поднял меня на ноги, и также молча мы пошли домой. Потом, километра через два, я немного очухался и стал уговаривать Хромого вернуться и разобраться с этими ручьевидными дикими, чтобы им неповадно было меня дальше похищать. Но Хромой молчал. Так мы домой и вернулись. С тех пор я вообще на груши смотреть не могу. Как увижу грушу, так вот все эти коллизии и вспоминаю. С дрожью. И еще. Без арбалета я больше никуда. Даже спать не ложусь. Арбалет всегда рядом, только руку протянуть. И без огнестрела. А этих диких вообще не терплю. При каждом удобном случае стреляю. Жалко, что огнемет очень тяжелый, я не могу его с собой таскать. И дома не могу хранить, потому что у меня нет больше дома. После того, как не стало хромого, не стало и дома. И огнемета не стало. Вообще огнемет лучшее оружие против диких. Да и вообще против всех. Жалко, что огнемет не может быть поменьше. Если бы он был размером с огнестрел, ну или хотя бы может чуть больше. А так не могу я его с собой таскать. Хромой тогда мне жизнь спас. В который раз уже. Он меня всегда спасал. Ну это и понятно, так и положено. Я тоже ягуара буду спасать. А он своего воспитанника станет спасать. Хотя Хромой говорил, что к тому времени спасать никого не придется. Люди с Меркурия прилетят, и все будет нормально. Обезьян, медведей, лигров перебьют и загонят в зоопарки. Диких просто перебьют. Лишние леса все повырубают, вместо них проложат дороги и сделают поля с овощами. А леса посадят новые, очень хорошие. И сады. Хромой. А как я их узнаю? Просто. Они такие же, как и мы. И татуировки. У всех людей с базы на Меркурии есть татуировки, как у нас. Они сами тебя узнают. Ты наследник Алекса У. Говорил Хромой, и меня переполняла гордость. от того, что я наследник самого Алекса У, первого человека. «Алекс У был великим», – рассказывал Хромой. «Он мог бежать два дня без передыха. Когда на него набросились две пантеры, он убил их голыми руками. Он мог в один раз съесть жареного барана. Из своего пистолета он мог попасть в подброшенную монету. И еще Алекс У много читал. Он читал очень быстро». За день он мог прочитать целую книгу, а иногда даже и две. Только тот, кто много читает – настоящий человек. Запомни, Алекс, только тот, кто много читает – человек. Человек много читает, человек быстро бегает, человек метко стреляет, человек помнит прошлое. Хромой рассказывал и рассказывал про Алекса У, точно он его лично знал. Да мне самому вообще после этих рассказов начинало казаться, что я прекрасно знаю Алекса У. Что он стоит в углу нашего жилища, в темноте. Там, куда не пробирается свет от очага, стоит и смотрит. Точно между нами не было ста с лишним лет. Иногда мне даже чудилось, что я вижу, как блестят пряжки на его портупее, как отливают золотом накладки на его револьвере. Хромой рассказывал про Алексау, а я закрывал глаза и потихоньку начинал дремать. И тогда, чтобы меня разбудить, хромой переходил на сказки. Сказок он знал очень много и мог каждый день рассказывать новую. И тогда этот мальчик обнаружил, что превратился в собаку. И жить собакой было не очень хорошо. Раньше, когда он был мальчиком, его кормили, а когда он стал собакой, то пришлось ему добывать себе пропитание самостоятельно. Я открывал глаза и слушал. Сказка была интересная. Мальчик все никак не мог превратиться обратно в человека. С ним приключилось очень много разных приключений. Но Хромой никогда не заканчивал истории до конца. Про мальчика он тоже тогда не недорассказал. Замолчал, подумал и отправился спать в свой гамак. Вообще у нас дом был очень хороший. Такой глиняный, двухэтажный. Печка, очаг и даже чердак. Я любил на чердаке спать. Там в крыше была щель в досках. В нее проглядывались небо и луна. Я смотрел на луну и думал, что Хромой все-таки ошибается. Люди, если они есть в небе то они ни на каком ни на Меркурии, которого вообще может быть и нет. Люди на Луне. На Луне гораздо удобнее. Все видно хорошо. И спускаться удобнее. Вниз. Я бы сам на Луне поселился, если бы вы мне выбор предложили. Луна еще желтая, там нет лесов. А если там нет лесов, то там нет и диких. И зайцев, и рысей, и енотов. Только желтая пустыня. Я бы хотел на Луне жить. Я лунатик, наверное. Сомнамбулист. Так это называется. Тот, кто любит Луну. И я должен дождаться людей. В 2223 году международная арктическая экспедиция, действующая в районе базы Руаль, достигла линзы подлюдного озера «Восток-18».